Глава двадцать третья. Истинная дружба — медленно растущее дерево. Лалин. За обедом было тихо, как на похоронах. Стайфа, воспользовавшись отсутствием Уварда, разместилась на его месте, а на ее стуле сидела с прямой, как палка спиной Селла. Кузина герцога намеренно избегала смотреть в мою сторону. Гувернантка не поднимала глаза, а Дайк, поддавшись общему напряжению, вовсе отложил столовые приборы. Нет аппетита, пожаловался он. Может, прогуляемся, предложила я. Конечно, вскочил мальчик. Я посмотрела на гувернантку. Не желаете присоединиться? Вы мне? удивилась госпожа Дюар. Стайфа кинула на нее такой взгляд, что можно было ожидать, будто бедная женщина воспламенится. Но хвала трехликая кузина герцога не прибегла к магии и ограничилась молчаливым гневом. Я же улыбнулась, Сэлли. Прогулки на свежем воздухе полезны для здоровья, особенно тем, кто много времени проводит за книгами». Гувернантка растерянно моргнула, но отложила столовые приборы и опасливо покосилась на стайфу. Я поторопилась добавить. «Если вы не закончили трапезу, мы с дайком подождем вас внизу. Пока гувернантка делала выбор, остаться ли на стороне кузины-герцога, которая явно подставила женщину, или же открыто выступить против нее. Отправившись с нами в сад, я поманила мальчика за собой. Сначала мы заглянули на кухню, где я поблагодарила кухарку за обед и попросила завернуть нам с собой немного отваренного мяса. Если моя просьба и вызвала удивление, никто его не выказал. Вскоре была готова небольшая корзина, в которую уместился и сверток с куском окорока, и свежие булочки, и бутыль сладкого морса из свежих ягод. Стоило потянуться, чтобы взять ношу, как в нее вцепилась риса. Вы же не собирались нести это сами, госпожа? С легким испугом уточнила она. Конечно, нет, раздался ледяной голос гувернантки. Это моя обязанность, а тебя ждет работа. Девушка поникла, явно рассчитывая прогуляться с нами. Но нехотя с тяжелым вздохом подчинилась. Не обращая внимания на разочарование служанки, Селла рывком подняла корзину и сурово посмотрела на Дайка. «Вам следовало подождать мачеху в холле, как делают воспитанные господа». Ее светлость попросила меня о помощи. Галантно, а совсем по-взрослому, проговорил мальчик. «Помощи?» — не поверила гувернантка. Но все же с сомнением глянула на меня. «Вы действительно собирались снести корзину, госпожа?» «Каюсь», — рассмеялась я и доверительно добавила. «Более того...» До того, как стала госпожой Скетс, я делала это каждый божий день. «Кажется, вам тоже не помешает обучиться манерам», — едва слышно проворчала Селла. «Если у вас будет на это время», — шепнула, обгоняя женщину. Оглянулась на миг, чтобы заметить, как вечно каменная физиономия гувернантки на миг осветилась одобрительной улыбкой. Да она почти красотка, если не хмурит брови и не поджимает губы. Когда мы проходили по пустынной аллее, Я не выдержала и щурясь от яркого солнышка, спросила Сэллу. А вы замужем? Конечно, удивилась она. Что за странный вопрос? Разве незамужняя дама могла бы служить в доме вдовца? Чтобы они и говорили, люди. Простите, повинилась я. Вы совершенно правы, мне не помешает несколько ваших уроков. В приюте я посещала занятия по этикету, но это было очень давно. Кроме того, я долгое время жила среди простых людей, которые и здоровались через раз. А чаще всего общалась с растениями. Селла посмотрела на меня почти с жалостью. Наверное, вам не просто в новой роли, госпожа. Мягко сказано, беззвучно ответила я. И глянув на серьезное лицо мальчика, который шел справа от нас, тут же поспешила добавить: Но я верю, что человек может добиться всего, чего захочет. Главное желание, верно, Дайк? Тот покосился на меня и с сомнением протянул: Наверное. «Совершенно точно», — подчеркнула я и протянула раскрытую ладонь. «Спорим, через минуту у тебя не останется сомнений». «Госпожа», — почти испуганно ахнула Селла, — «ваше положение не позволяет вам действовать наспор». «В обществе», — с улыбкой поправила я и подмигнула Дайку. «Но это дело семейное, так? Кое-что из занятий я помню». Гувернантка снова недовольно поджала губы, но промолчала. Тем временем мы прошли аллею и приблизились к конюшням. Именно здесь находилось несколько пустующих будок. Но сегодня из одной из них выскочил, виляя хвостом, рыжий пес. «Клайда!» — воскликнул Дайк и со всех ног кинулся к собаке. «Твой папа сказал, что это подарок», — приближаясь, сообщила я. «Только не уверен, тебе или мне». «Невероятно!» — тиская животное, будто желал убедиться в реальности собаки, пролепетал мальчик. «Собака моя, настоящая!» «У тебя еще остались сомнения?» Намекая на спор, уточнила я. «Нет». Он посмотрел на меня и в груди ёкнуло отошалевшего от счастья взгляда ребенка. «Я проиграл, Лалин, и счастлив этому!» Он на минуту оставил пса и, поднявшись, галантно поклонился. «Говорите желание госпожа Скетс. Я выполню его с радостью». «Желание?» Невольно улыбнулась я, наблюдая, как мальчик желает казаться взрослым. «Даже не знаю. Что ты скажешь о перекусе в саду?» «Я велю принести стол», — чопорно заявила гувернантка. «Мне нужно», — поспешила остановить ее я и показала плед, который прихватила с собой. «Разместимся на травке. Вы же не против присоединиться к небольшому семейному отдыху?» «Хорошо», — поколебавшись, смягчилась она. И мы направились дальше за конюшней. Один из слуг отвязал пса и вручил дайку веревку, которая была прикреплена к ошейнику. И теперь мальчик важно вышагивал рядом, с трудом удерживая рвущегося вперед дигана. Разглядывая артефакт, о котором вскользь упомянул Лувард, я размышляла, стоит ли открыть мальчику имя оборотня. Не рассердится ли герцог, если я сообщу хотя бы это? Нет, не стоит. Господин Скетс намекнул на этом назвав пса именно той кличкой, которую придумал его сын. Мужчина не хотел, чтобы кто-то еще знал об истинной сущности собаки. И ради безопасности моего помощника я промолчу. То, что его будут считать собакой женского пола, парень точно переживет. Мы укрылись от палящего солнца в тени раскидистого дерева и, опустившись на покрывало, разложили еду из корзинки. Диган учуял мясо и, поскуливая от нетерпения, смотрел на меня так, будто не ел неделю. Возможно, так оно и было. Я вспомнила, в каком виде мой помощник предстал перед нами. Худой, в грязи, он вызывал жалость, что заставило сына одинокой гувернантки искать хозяйку лавки зелий. Если кто-то заболел, он мог бы взять лекарства, нужные деньги, знал, где они находятся. Неужели Диган настолько сильно волновался обо мне? «Дайк выглядит таким счастливым». Голос Сэллы отвлек меня от размышлений. «Совершенно забыл о том, где находится и с кем. Радоваться исполнению желаний надо, даже если это выходит за рамки этикета». Усмехнулась я, наблюдая, как Дайк играет с собакой. Он же ребенок. «Ему скоро десять», — сурово заявила гувернантка. «Пришло время оставить детство позади и повзрослеть. Иначе господину Дайку будет сложно в академии». У меня ёкнуло в груди. «Неужели мальчик будет учиться в Королевской академии магии?» Ужаснулась я и с сочувствием посмотрела на ребенка. Я думала, что он на домашнем обучении. Все, что я слышала о магической академии для мальчиков, пугало. Юноши несколько лет находились в закрытом для посещения заведении, встречаясь с родителями и друзьями только на ежегодном балу. Мне всегда казалось, что это очень жестоко. Ведь девушкам из женской королевской академии разрешалось навещать родных. «Лолин!» — мальчик подбежал к нам сияющими глазами. «Смотри, как может Кайда!» Замахнувшись, он изо всех сил бросил палку, по которой пробежал алый магический импульс. Снаряд полетел, будто стрела. Но оборотень бросился вдогонку и, подпрыгнув, вцепился зубами в деревяшку. Я же смотрела на мальчика и хотелось заплакать. Не выдержав, нежно обняла ребенка, которому предстояло слишком быстро повзрослеть. «Госпожа!» — раздался крик, и мы обернулись. К нам, придерживая юбки коричневого платья, со всех ног бежала раскрасневшаяся риса. Запыхавшись, служанка едва могла говорить. «Что-то случилось?» — забеспокоилась я. «К вам гостья!» — выпалила она. Но под строгим взглядом Сэла вытерла лоб и с поклоном сообщила. Её осветлость Теренс Конради просит принять.